Гармония качеств на этапе второй зрелости. Довольно часто качества человека несут в себе много искусственного, образовавшегося на основе приобретенного в течение жизни отрицательного опыта. Необходимо стремиться к естественности качеств, к максимальному проявлению в них любви и уменьшению страхов. Парадоксально, но с возрастом у человека увеличивается количество страхов за детей, свое здоровье, богатство, перед приближающейся смертью, Знания, опыт, мудрость должны возрастать и уменьшать эти страхи, но в жизни часто происходит все наоборот, и эти страхи приводят к страданиям, к преждевременной старости и смерти. Поэтому я снова и снова говорю, в этом возрасте нужно проявлять все больше и больше любви к себе и развивать свое сознание. Сейчас для этого существуют такие возможности, которых раньше не было. Столько выпускается научных, эзотерических, духовных книг, проводятся различных лекций, семинаров, что каждый может при желании найти именно то, что более всего подходит ему. Только не ленись. Удивительно, но с годами человек становится менее свободным. Казалось бы, знания, опыт, мудрость должны делать человека более свободным, но в жизни часто все происходит наоборот. И этот парадокс возникает потому, что со временем человек все больше загоняет себя в различные рамки, сдерживает свои эмоции и чувства, а главное – ограничивает проявление своей и чужой любви. Наиболее сильная избыточность каких-либо качеств проявляется в пожилом возрасте. Человек может стать жестче, догматичнее, прижимистее, эмоциональнее в зависимости от того, какие качества преобладали на протяжении жизни. Поэтому желательно как можно раньше создать баланс качеств так как с каждым годом делать это будет все сложнее, потому что доминирующие качества все более вытесняют другие. За этим стоит несколько причин, главная из которых — сокращение сферы интересов. Зачастую в таком возрасте жизнь, и до этого-то неполноценная, сужается до питания, сна и телевизора, и тогда старший рода становится для него обузой, а не помощником. И потом еще обижается, что к нему плохо относятся, а ведь он сам себе создал эти условия. Наоборот, в это время нужно сделать жизнь еще более полноценной и стать примером мудрого отношения к жизни для детей и внуков. При желании каждый может найти для этого достаточно возможностей. Еще раз напомню важный момент. Когда старший в роду совершит те или иные преобразования своих качеств, своей жизни, то это положительно отразится на всем роде. Часто наблюдается такой парадокс – чем старше человек, тем меньше радости в его жизни. Он много знает, много пережил, прочувствовал, и его трудно уже чем-то удивить. Но именно удивление, новизна вызывает наибольшую радость, ведь удивление – это начало познания. Недаром говорят «много мудрости, много печали». Вообще-то здесь было бы вернее сказать по-другому – много знаний, много печали, ведь мудрость приносит не печаль, а радость. В этом возрасте зачастую приходится заново учиться радоваться жизни. Это прекрасная учеба. А каков результат? Другое библейское выражение «будьте как дети» в данном случае надо понимать так, по-детски удивляться и радоваться жизни. «Будьте как дети» — это детское восприятие мира, но не детское сознание. Сознание должно быть зрелым во всех вопросах жизни.